Накинулся Айриш на Вена, который под сурдинку, подтягивая кое-что, несколько отличавшиеся содержимым от обычной сигареты. Впрочем, Айриш был слишком расстроен, чтобы это заметить. Эйвери ко мне обратилась, позвонила и сказала, чтобы я во все лопатки чесал суда, но я и чесанул. Я спрашиваю, кого тут интересует твое мнение? «Да прекратите вы оба!» — выкрикнула Эйвери.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 Она очень скрытная и мало говорит. Во всяком случае, до сегодняшнего дня говорила мало. «Расскажи-ка нам лучше о Кэрол Наварро», — сказал Айриш. «Она важнее для дела, чем Зиратлидж. Кэрл, Кэрол, или как там ее в действительности звали, была потаскушкой, танцевала в самых низкопробных ночных клубах. «Сиськи показывала»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 «Чтобы чисто плотское влечение переросло в любовь?» «Тот, кто хочет его убить?» «Именно!» — мрачно кивнула Эйвери, подтвердив догадку Вэна. «Этот человек не хуже Зи чувствовал двуличие Кэролу. Почему же, когда он к ней подкатился, она не выложила всю Тейту? Этого я не понимаю. В моей теории есть еще недостающее звенья.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 Он слегка прикусил губу, продолжая размышлять. Потом машинально взял стакан с бренди, который отставила Эйвери, и сделал внушительный глоток.